Глава 12 Новый союзник Вскоре, после того, как Каупервуд столь вежливо, но решительно отказал Шрайхарту, Ему пришлось убедиться, что взявший меч от меча и погибнет. В самом деле Не прошло и нескольких дней, как его вездесущий поверенный. Старый генерал Ван Сайкл, зорко следивший за всем, что делалось в законодательном собрании штата, где регистрировались новые акционерные компании в городском и пригородных муниципалитетах, в судах и других присутственных местах, проведал о серьезном контрударе, который готовил противник. Он первый и сообщил Каупервуду, что компания на северной стороне что-то затевает. Как-то под вечер Ван Сайкл явился к Каупервуду в своей залосненной шинели, в накидку и мягкой шляпе, надвинутой на кустистые брови, и, не отвечая на приветствие последнего «Добрый день, генерал, чем могу служить?» с мрачным видом опустился в кресло. «Готовьтесь к шторму, капитан!» так он всегда называл каупервуда а что случилось спросил тот пока ничего но может случиться кто то не знаю еще кто хочет объединить все три старые компании учреждается новая компания чикагская объединенная газовая и топливная В законодательное собрание уже поступило заявление о регистрации, а в кредитном обществе «Дуглас» директора совещаются чуть не каждый день. Мне это сказал Дьюниуэй, а он узнал от своих приятелей. Каупервуд по своей старой привычке размеренно постукивал кончиками пальцев друг от друга. «Позвольте-ка». «Кредитное и сберегательное общество «Дуглас»?» «Председателем?» «Там мистер Симс». «Ну, он недостаточно хитер, чтобы выдумать такую штуку». «А кто же учредители?» Генерал протянул ему записку с четырьмя именами. Ни один из этих людей не имел ни малейшего отношения к правлениям старых компаний. «Все подставные лица», — коротко сказал Каупервуд и, помолчав, добавил. ведь я, кажется, знаю, кто там орудует». «Но вы не беспокоитесь, генерал. Пусть объединяются, ничего они с нами поделать не могут. Рано или поздно им все равно придется либо продать нам свои акции» либо купить наши. Тем не менее, он был очень раздосадован, что Шрайхард сумел убедить газовой компании объединиться. Он сам как раз собирался подослать к ним Эдисона с аналогичным предложением. По-видимому, Шрайхард начал действовать сразу после разговора с ним. Каупервуд немедленно отправился в Лейк-Сити-Нейшнл, чтобы повидать Эдисона. «Вы слышали новость?» – воскликнул банкир. Едва Каупервуд переступил порог его кабинета. «Они объединяются. Это все Шрайхард. Как раз то, чего я опасался. Симс из кредитного общества «Дуглас» будет у них финансовым агентом». «Я узнал об этом десять минут назад». «И я тоже», — хладнокровно отвечал Каупервуд. «Нам следовало действовать быстрее, но что об этом теперь говорить? А на каких условиях они объединяются?» «Они получают три новые акции за одну старую. Около 30% акций новой держательской компании остается Шрайхарту» который вправе продать их или оставить себе по своему усмотрению. Он гарантирует им процент на вложенный капитал. А ведь это мы для него все подготовили. Загнали ему дичь прямо в селок».